Глава шестая Все, что я сейчас мог, хаотично перемещаться проколами каждые полсекунды, все дальше удаляясь от звуков боя. С кем там воевали ушастые, если зачинщик, то бишь я, улепетывал все дальше, не представляю. Но судя по зловещему пению стрел и разрывам боевых заклятий, месиво там сейчас было не шуточное, Разворошил муравейник называется. Ну а с другой стороны? Никаких сожалений у меня не было. Как пить дать? Меня бы утыкали эльфийскими стрелами прежде, чем я успел бы сказать «Привет, меня зовут Белый». Есть экзамен, есть противник, есть отведенное для выживания время. Это все, что мне следовало уяснить для выполнения задачи. Внимание! Вы вызвали гнев хранителей рощи рода «Звенящая ветвь». Теперь вы будете всегда обнаружены, если окажетесь в радиусе 30 метров от любого эльфа из рода, «Лес отныне вам не помощник». «Чего? А раньше мне этот демонов лес помогал, прям как родной, да? Вот уж лицемеры. Оставалось только сплюнуть с досадой и постараться максимально без пауз использовать прокол с ускорением. Карта до сих пор была скрыта туманом войны. И самое, что неприятное, затененность рассеивалась лишь там, где я появлялся из прокола. Да уж, со схемой местности, больше похожей на черно-белое решето, много не навоюешь». Внезапно меня окружила звенящая мертвая тишина, в которой я не услышал даже собственного дыхания. «Прокол мглы. Использование у меня невозможно. Вы находитесь под воздействием малой печати рода. Время действия — 4 секунды». Не знаю, что меня сподвигло совершить резкий рывок в сторону, но я чудом разминулся со стрелой и раскрыл предательским треском свое местоположение, вломившись в какой-то куст, как глупый подсвинок. Сбоку послышались яростные крики «Боевой транс! Ускорение! Завеса боли!» Эти твари решили бить по площадям, блокируя порталы, и методично меня расстреливать, когда эта их печать каким-то образом указывала мое местоположение. «Врете, не возьмете, волки позорные!» «Сумеречный двойник!» Сходу определив источник звука, перемещаясь по откату печати в их сторону и снова кастую, Огненный знак хаоса, который меня не разочаровал и в этот раз. Судя по истошному ору, я кого-то хорошо зацепил. Закрепляя успех перемещения, и снова каст. И с улыбкой и будем жесть чужие села. Новый каст. «Иджис! Иджис!» Орали во все легкие сбоку, а я снова утопил гашетку, перемещаясь и выпуская на волю расходящееся от меня кольцо всепожирающего огня. Спустя несколько часов, когда я вымотался настолько, что перемещался уже на рефлексах, осознал, даже если на эту длинноухую вендетту соберутся еще три рода, они мне не соперники, конечно, если я не затуплю сам. В каких-то случаях у меня выходило перемещаться в те места, которые уже выжег, обнаруживая там только обгорелые до неузнаваемости трупы эльфов. Попробовав лутануть несколько, ничего не добился, только испачкав руку жирной сажей, И продавив хрупкую головешку, которая несколько минут назад была живым эльфом. Не было системок со счетчиком убийств, полученным или нанесенным уроном. Выскакивали только информационные сообщения о моих действиях и негативных воздействиях изгне на меня. Начало создаваться впечатление, что я снова нахожусь в мясорубке, где все ощущения были приближенными к реальности. На неактивную кнопку выхода из игры я старался не смотреть, ровно как и на неработающие чаты. В моей душе уже прочно утвердилось подозрение, что это что угодно, но не тренировочная локация. Осталось только выяснить, что. Было совершенно понятно, что эта лока имела схожий, если не идентичный принцип действия с турнирным. А еще в душу начал проникать липкий страх, а в голове всплывать слова Метра о недопустимости смерти. «Думать, что он мне мог подложить такую свинью, не хотелось, как и проверять, что будет, если меня убьют». На какое-то время эльфы меня умудрились потерять. И только вздохи, свидетельствующие о перемещении печати, ясно давали понять, что меня ищут. Ищут столь целенаправленно и явно не для того, чтобы вынести пылкую благодарность. А еще я научился определять радиус действия печати рода. На том участке, куда распространялось ее действие, время будто замирало, а природные цвета, казалось, тускнели. Раз уляпавшись в подобную зону, Я теперь изо всех сил напрягал слух со зрением, чтобы не попасть. Иначе расправа будет короткой. И что-то я сомневаюсь, что меня просто хотят убить. Скорее их цель, я живой. За эти двенадцать часов, показавшиеся мне вечностью, я сбился со счета, сколько эльфов я спровадил на тот свет. Все давно слилось в выматывающий конвейер. Переместиться под туманной вуалью, костануть руну огня, снова переместиться несколько раз проколом. Раздвоиться или применить завесу боли и опять очищающая сила огня хаоса. Лед, клинки, огонь и глаз смешались воедино, устроив апокалипсис в отдельно взятой роще. По-моему, я начинаю ненавидеть психованных эльфов не меньше, чем гоблинов. На землях рода звенящая ветвь разверся филиал огненно-ледяного ада во главе с неуловимым призраком, которого не могли поймать лучшие следопыты рода, Бесславно погибшие в первые часы погони за светотатцем. Чужак не делал различий, беспощадно сжигая или замораживая как простых следопытов, так и магов. И ему был неважен пол или возраст жертвы. Смерть приходила за каждым, кто попадал под действие ужасных заклинаний, полыхающих от вложенной в них силы первородного хаоса. Роща стонала от перекореживавших ее чужеродных потоков магической силы. И тогда старейшины решили выпустить на волю стражей – огромных древесных кошек, сплетенных из корней священных деревьев и невосприимчивых к любой магии, способных преследовать нарушителей вечность. Каждый эльф знал – от стражей нет спасения. Неумолимые магические существа способны достать врага хоть в жерли вулкана, хоть на дне океана. Ни время, ни расстояние для них не помеха. То, что случилось, наверняка будет скрыто и безжалостно выкорчевано из книги рода, чтобы не осталось ни единого упоминания об их позоре, о самой страшной битве, когда неизвестное существо в одиночку явилось в их лес и уничтожило под корень почти всех, придав огню добрую половину их города. Казалось, что еще мгновение, что стражи, загнавшие чужака в реку, сейчас его уничтожат». Инсаэль из рода поющей ветви, которая до первого выхода в охранный рейд оставалось всего восемь лет, была вынуждена сегодня взять в руки не тренировочное, а самое настоящее боевое оружие и стать на стражу родного леса, когда впереди внезапно полыхнуло, не иначе как случайно ей посчастливилось укрыться за толстым стволом упавшего Мелорна, закатившись под него, сожгло лишь волосы, до жаром подпалило куртку на спине. Она лишь успела заметить вихрь, пронесшийся мимо. На миг показалось, что она увидела их извечных врагов Дроу. Но определить, привиделась или нет, она не смогла. Когда стражи бросились в реку, чтобы достать нарушителя, случилось то, чего за время существования их рода никогда не происходило. Река замерзла. В момент вся толща воды превратилась в один огромный кусок льда, полностью скрыв чужака и сковав ледяным пленом бессмертных стражей. Лед не брали никакие заклинания. А оставшийся горстки магов так и не удалось помочь стражам выбраться, пока через несколько часов лед не исчез так же внезапно, как и появился. Впоследствии стражи так и не нашли осквернителя. Спустя несколько суток эльфы были вынуждены прекратить поиски осквернителя, занявшись упокоением погибших. Закончил экзамен я точно таким же макаром, что и начал. Вывалился во дворе метра в огромном куске льда. Через секунду глыба снова превратилась в воду, окатив стоящего наставника холодной водой и залив весь двор. Мэтр хоть и выглядел ошарашенным таким феерическим появлением, но мне показалось, что в его глазах я увидел облегчение. Значит, было чего опасаться. Чуйка не врала. «Впечатляет», – едко прокомментировал наставник, сумевший в последний момент поставить энергощит, защитившись от волны. «Не знал, что дров водоплавающий!» Повторив прием с уборкой экипировки в инвентаре последующим ее моментальным одеванием, я предстал перед ним совершенно сухим. Выжав остатки воды из длинных волос, я сплюнул остатки воды и туманно ответил первое, что пришло в голову. «Это этот? Как его? Ураборос? Вот!» Видя, что мэтр удивленно вздернул брови, с чего нужным добавить. «В общем, закольцевал цепь событий. Все нормально!» «Ну, раз нормально, пойдем в дом». Он незаметно принюхался, тут же досадливо поморщившись. «Не послушал все-таки меня». Естественно, что от меня за версту несло так, как будто я полдня целенаправленно сжигал шашлык, стоя у мангала. Так сказать, доводил до состояния полной непригодности для употребления. Я хотел было вспыхнуть, ответить в резком тоне, что это полностью его вина, но неожиданно для себя прикусил язык и решил... А вот не буду я тратить нервы, толку-то. Выдох, вдох, повторить еще раз, успокоиться. И тут меня накрыло по полной, а интерфейс обвалило системными сообщениями. Внимание! Вы успешно завершили классовый экзамен на мастера МГЛЫ. Для получения классовых умений обратитесь к своему наставнику. Получено один миллион очков опыта. Внимание! Получен памятный титул «Первый мастер». Скорость развития классовых умений навсегда повышена на 5%. Убита эльфа Фродо Звенящая Ветвь. 279. Внимание! Получен титул «Ужас Рода Звенящих». Отныне каждый эльф Рода – ваш лютый враг. Внимание! Падение репутации со светлыми эльфами. Текущий уровень ненависть. Внимание! Род Звенящая Ветвь не был уничтожен до конца. Дополнительное задание провалено. Умение разведения огня улучшено. Плюс 5. Классовое умение прокол клыпов повышено. Текущее значение третья ступень 6 из 600. Классовое умение ускорение повышено. Текущее значение третья ступень 32 из 600. Классовое умение огненный знак нокдаунер повышено. Текущее значение вторая ступень 22 из 500. Классовое умение туманная вуаль повышено. Текущее значение вторая ступень 104 из 200. Умение аура страха повышено текущее значение вторая ступень восемнадцать из четырестахста умение аура страха трансформирована в аура паники умение боевой транс повышено текущее значение третья ступень восемь из четырехста умение сумеречный двойник повышено текущее значение вторая ступень восемь из 200 умение завеса боли повышено текущее значение вторая ступень сорок из двух ста повышен уровень текущий уровень сорок семь Получено 5 очков свободных характеристик. Повышен уровень. Повышен уровень. Текущий уровень 51 Разблокированы два классовых умения. Для их изучения обратитесь к своему наставнику. От обилия плюшек, наград и титулов у меня банально разбежались глаза. Конечно, я ожидал прогресса, но... Мериком, пробежавшись по вкладкам, выяснил, что некоторые умения немного трансформировались. В меньшую сторону изменилось время отката и понизился расход. Единственными умениями, что претерпели изменения, оказались аура страха и руна огня. Отныне приобретенная аура паники жрала вдвое больше маны, но взамен резала все параметры противника не на 5, а на 7%. Плюс шанс ее применения позволял избежать схватки с равным по уровню противником. Несмотря на то, что умение действовало на NPC, а шанс был всего 2%, Приобретение можно было с уверенностью отнести к очень удачным. А вот руна огня неожиданно стала отображаться не только как атакующее умение. Теперь ее можно было использовать как защитную, просто сформировав вокруг себя плотную сферу огня. Жаль, что умение оказалось строго персональным. Выставить защитный купол я мог только над собой. Расходы и время отката остались неизменными. На балансе у меня было 26 очков свободных характеристик и 3 алмаза а мой персонаж щеголял теперь гордым 51 первым уровнем. Естественно, что распределением и детальным изучением я займусь много позже. Одним выбивающимся из общего ряда сообщением было это странное. Классовый экзамен на мастера мглы. А до этого я, простите, кем был? Мэтр, пока я ушел в себя, терпеливо ждал, предоставив мне возможность разложить новые знания по полочкам. Увидев, что я вынырнул, он степенно кивнул и зашагал к двери, поманив рукой. Ну что же, вот сейчас и послушаем, что он мне скажет.